Во время второй встречи они оба присутствовали среди охраны Зайцева и уверяют, что голос неизвестного и голос этого лесника — это голоса одного и того же человека. Также лейтенант отметил странную одежду лесника. Явно военная форма, но непонятно, какой страны. Знаков различия нет, карманов много, как они сказали, даже слишком. Штаны и короткая куртка, ботинки высокие на шнуровке. Вообще, по их свидетельствам, одежда непривычная, покрашена мелкими пятнышками, словно бы краской обрызгали. Зеленый нескольких оттенков, коричневый, крой мешковатый. Даже странно, вроде бы военный человек, а форма мешком висит. Но как он к лесу назад пошел, так и стало ясно почему. «И почему же?» «А его на фоне леса плохо видно. Очертания фигуры словно бы смазанные. Если такой на землю ляжет, то и не разглядеть, и даже и вблизи. Так что понятно, отчего его бойцы не видели». «Что-то похожее уже было. Где-то я описание этой формы встречал». Судоплатов сморщился Пытаясь вспомнить, потом заметил, что Маклярский делает ему знаки, что, дескать, он вспомнил сказал. — Продолжайте, капитан. Еще одна особенность. Мелочь, но если подумать, в первую встречу лесник сказал бойцам. — Рация у вас одна, больше вам не положено. Откуда он мог знать такие подробности? — И что? — У нас есть группы с двумя или тремя рациями, а костюмы маскировочные у нас есть, вот только рисунок другой. — Ну, у этой группы, как я понял, было как минимум две рации. — Вы их сами видели? — Нет. — А бойцы отряда? — Тоже нет. — А может, это телефон полевой был? — Все, свободный Подождите пока в приемной. Когда Раков вышел, старший майор спросил. «Борис Михайлович, я так понимаю, вы про форму вспомнили?» «Так точно. Форма эта упоминается не Ущенко в первом сообщении». «Верно. И еще, Павел Анатолич, если вы обратили внимание, то в рапорте Зайцева отражен факт минирования места встречи». «Обратил и что?» Минирование было произведено 100-килограммовыми авиабомбами. Да, я это заметил. Надо сказать, что довольно несуразный способ минирования. Там корпус один килограммов полсотни весит, да и избыточный для пехоты заряд получается. Но помимо этого лесник заявил, что ими были заминированы еще несколько мест в лесу. Так вот... С точки зрения специалистов и с учетом времени, прошедшего между первой и второй встречами, для построения минно-взрывной сети таких масштабов и с такими боеприпасами, потребуется не менее роты саперов и не менее суток времени. Кроме того, необходимо учесть временные затраты на маскировку следов такой работы, а это еще не менее суток. А какая рота? Может быть, в распоряжении удив группы? Нет. Но мне кажется, что этот лесник лейтенанта просто на пушку взял. Они же бомбу не выкапывали. Да и других не находили. Может там котел старый был закопан? Морезонно. А как вам разговор лесника со своим заместителем? Павел Анатольевич. Занятный разговор, но занятнее другое. Как они его осуществили? Именно. С помощью каких технических средств он происходил? Специалисты еще могут представить себе микрофон таких размеров, способный передать голос хотя бы на какое-то расстояние. Но как обеспечить его воспроизведение с такой высокой степенью разборчивости, Зайцев слышал даже дыхание говорившего. Специалисты в один голос заявляют, что это нереально. Маленький динамик со звуком такого качества мы так не можем. Мы? А кто может? Никто не может. Немцы точно не могут. Да и американцы с англичанами тоже. Для этого надо проложить проводную линию. Поставить высококачественные усилители звука, громкоговоритель нужен соответствующий. Ничего этого на поляне не было. Лесник говорил прямо в пространство, и откуда-то был слышен голос отвечавшего. — А там что, голое место? — Да, открытая вершина холма, пенек от упавшего дерева, динамик туда не спрятать, если только очень маленький. Но тогда качество звука сильно упадет. Интересно, заключение специалистов есть? Так точно есть. Вот, пожалуйста. Капитан положил на стол солидной толщины папку. Ваши выводы, капитан. Думаете, это немцы с нами играют? Это странники, Павел Анатольевич. Это их склад». По описаниям лесник похож на оперативника из состава этой группы. Так, капитан, теперь я постараюсь резюмировать ваши слова. В составе группы странников присутствуют опытные саперы численностью до роты, так? И, соответственно, численность группы сильно больше, нежели мы раньше полагали, так? Но нельзя исключить, что это был блеф в расчете отпугнуть наших сотрудников от определенного места и придать себе внушительности при переговорах. В первом случае у группы есть солидный запас взрывчатых веществ. Так? Группа располагает неизвестными никому средствами связи и передачи звука. Пользуется неизвестными нам видами оружия, и документами прикрытия ГУГБы. Но в отличие от того, что нам встречалось у немецких агентов, документы какие-то странные. Я ничего не упустил? Все верно, Павел Анатольевич. Можно добавить, что к тому же контакт с Зайцевым они не разорвали. После того, как Раков уже убыл назад, они снова пошли на контакт. Интересно. Да и передали большое количество немецких документов, 18 офицерских удостоверений и 92 солдатские книжки, бумаги интендантской службы и портфель с бумагами специальной эсэсовской команды. Да, я помню радиограммы о столкновении с эсэсовцами, но вот технические средства, да и маскировочный костюм неустановленного образца. Кроме передачи документов, что еще было? Они научили бойцов Зайцева изготавливать простейший натяжной взрыватель из подручных средств и попросили содействия в разведке нескольких объектов. А из чего взрыватель? Из спичек?